Они понятия не имели, куда идут. Розовые дюны Эрга тянулись до самого горизонта. Вот уже несколько часов они шагали по пескам, которые сначала казались усыпанным мелкими камнями побережьем, но постепенно превратились в настоящую пустыню. Ни дорог, ни деревень не было. Вообще никаких следов присутствия человека. Впереди шли шестеро великих, за ними трое офицеров МЧ, а рядом королева, папеса и министр науки. Все они выбились из сил, но все же двигались вперед по инерции, подгоняемые шагающей сзади толпой. «Не знала, что научные изыскания на месте полны стольких приключений», призналась Гипатия Давиду. Он хотел было что-то ответить, но во рту совершенно пересохло. Юмор — это привилегированный удел тех, кто пышет здоровьем. Ученый обернулся и увидел сто тысяч маленьких человечков, мужественно шагавших сзади. Затем он взял королеву Эмму-109 и усадил себе на плечи. «Давид, а почему к нам до сих пор никто не пришел на помощь? Погодные условия оказались настолько сложными, что нас, по всей видимости, потеряли. К тому же наши приемы-передатчики попали в воду, и мы в результате исчезли с экранов радаров. Но они должны видеть нас со спутников. Разве что... Я знаю, о чем вы подумали, Ваше Величество. От астероида Тея-13 у всех настолько помутился разум... Что на нас им ровным счетом наплевать? Нет, это невозможно. В настоящий момент кто-то обязательно выясняет, куда мы пропали. Сто тысяч человек заблудились в пустыне в самый разгар XXI века, и до этого никому нет дела, ни за что не поверю. Насчет сто тысяч человек Давид ты переборщил. Мы для них не дочеловечки. Нас обязательно найдут, гнул свое он. То, что три тысячелетия назад никому и в голову не пришло помочь Моисею, который сорок лет водил за собой миллионы иудеев по Синайской пустыне, я еще в состоянии понять, но допустить что-либо подобное в наши дни не могу. Мы же во всем с вами равны, разве нет? Мартен Женико достал смартфон и разобрал его на отдельные детали, чтобы просушить на солнце. Но когда из внутренности аппарата испарилась вся влага, и он снова собрал его, аппарат так и не заработал, доказывая, что морская вода навсегда уничтожает хрупкие гаджеты. Великан разочарованно швырнул смартфон на землю. Солнце поднималось все выше, а вместе с ним и температура путников мучила жажда, от накопившегося напряжения пить хотелось еще больше, и самыми чувствительными к обезвоживанию были маленькие м.ч. Перед путниками во все стороны простирались дюны, которые теперь приобрели серебристый оттенок, двигались на восток без всяких ориентиров. Вскоре они окончательно заблудились». «У тебя компаса нет?» — спросил Давид у Мартена Женико. «В смартфоне был. Как и часы, навигатор и телефон, позволяющий общаться с другими людьми, теперь все пихают в смартфон. Но когда он попадает в воду, нам не остается ничего другого, кроме как ориентироваться по солнцу и звездам, полагаясь исключительно на свои глаза». «Да, наша жизнь с некоторых пор доверена смартфонам» машинально ответил ученый. Небо стало поистине ослепительным, а солнце испеляющим. Не ориентируясь больше ни во времени, ни в пространстве, морально подавленная колонна МЧ все больше замедляла шаг. Когда температура достигла 41 градуса по Цельсию, прикосновение к песку стало причинять боль, а при 45 градусах – превратилось в настоящее испытание. Басы и ноги онемели и отекли. Дыхание учащалось, каждый шаг требовал все больше и больше усилий. Многие оторвали от одежды лоскуты материи и прикрыли ими голову. Эмма 666 на ходу читала книгу. Министр Эмма 103 попыталась прочесть название на обложке. «Ты пытаешься найти выход в Библии яйца?» — спросила она. «Это не Библия яйца. На случай поездок я велела сделать ксерокопии со всех страниц энциклопедии, чтобы иметь уменьшенный экземпляр, который можно было бы брать с собой. В ней-то я и ищу решение». «Ты в самом деле веришь, что энциклопедия великих поможет нам...» — Выпутаться из этой истории? — иронично спросила министр.